Глава 22. Да мне за эту разработку такую премию дадут. «А что случилось?» — спрашивает у матери милиса «Отец не объяснил», — сказал лишь срочно явиться к нему. «Не похоже, что Диана врет, хотя ее ложь различить чертовски сложно». «Наверное, это ненадолго», — говорю я. «Одна нога здесь, другая там». «Я лечу с тобой», — настаивает милиса «Нет», — отрезает матушка. «Сказано, что Рэй должен прибыть один». «Но ведь летать на той штуке одному небезопасно. Ты же сам говорил». Мелисса берёт меня за руку и начинает гладить. «Я не могу позволить тебе погибнуть». «Ой, да что со мной будет? Тут лететь недолго. Через час, максимум два, уже вернусь». Пытаюсь её успокоить. «Время не ждёт», — торопит Диана. «А когда вернусь, мы с тобой полностью окунёмся в наш медовый месяц», — шепчу теперь уже жене на ушко. «Всё будет хорошо, как и всегда». Уговоры продолжаются ещё минут пятнадцать, когда наконец-то Мелисса отпускает меня, а я и рад свалить с этой церемонии, которая неожиданно приобрела неоднозначный оттенок. В далёком будущем я планировал расписаться с розово хитрюшкой, но она меня опередила. К чему такая спешка? Решила убить двух зайцев одним ударом? Может быть, хотела показать серьёзность своих намерений, а также окончательно закрепить хомут на моей шее, дабы я знал, что ходить налево запрещено? Не скажу, что собирался, но ситуация всё равно странная. Но, как говорится, что было, то было, а поэтому нужно продумывать дальнейшие шаги, беря за основу новые вводные. Рэй Майерс, так себе, если честно. Однако теперь я уже не хрен с горы во всех смыслах этого слова, а благородный член общества. Правда, это общество сейчас расколото, но об этом позже. Лечу я в гости к Казимиру и думаю, к чему такая срочность. Он однозначно не планирует меня убивать, ведь, во-первых, это не выгодно а, во-вторых, проще было подстроить мою смерть прямо в Рейвенхолле, «Зачем так заморачиваться и переводить на себя все стрелки? Мелисса ему такой заход не простит. С другой стороны, он может отправить меня на суицидальную миссию, с которой я не вернусь, но неужели дед так глуп? Я ведь не позволю себя вот так просто убить, да и подвох без проблем заподозрю. Конечно, если демоны вновь используют сестренку, то будут некоторые проблемы, но теперь я втройне осторожнее, а потому обмануть меня будет безумно тяжело». Скорее всего, такая срочность вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, как это любят говорить юристы. Казимир не может разобраться с каким-то вопросом и хочет, чтобы я решил их проблемы. И я не против, ведь мне позарез нужна та самая техника, при помощи которой Глория залезла ко мне в голову. Заполучив эту силу, я смогу читать мысли людей, а этого зачастую достаточно, чтобы вытащить всю необходимую информацию, даже без необходимости копаться в чужой памяти». Подобное заклинание открывает такой спектр возможностей, что от вариантов аж голова кругом идёт. Правда, оно может жрать немыслимое количество жизненной энергии, что станет проблемой. Я залетаю на лужайку Пентагона, а там меня уже ждёт целая делегация во главе с Казимиром. Он оставляет позади своих охранников и быстрым шагом направляется ко мне, держа в руках небольшой шар, похожий на тот, при помощи которого мы связывались с советом кланов. «Что за спешка?» – открываю дверцу дракона лёта. «Объясню всё по дороге». Казимир беспардонно влезает внутрь и садится рядом. «Нам нужно на материк». «А конкретнее?» «Я покажу дорогу. Звёзды вот-вот появятся, а значит, мы не заблудимся». «Ага, конечно. Вот только на большой высоте твои знания в области астрономии нам сильно не помогут». Закрываю дверь. «Скажи, что нужно будет сделать». «Серафимы вот-вот возобновят работу на одном из рудников», взволнованным голосом сообщает дед. «Мы должны помешать им любыми способами». Так бы сразу и сказал, начиная взлёт. справа заглянем в Рейвенхолл, нужно кое-что забрать». «У нас нет на это времени. Уже на рассвете рабы приступят к добыче», — возмущается Казимир. «На рассвете?» — смеюсь во всю глотку. «Тогда у нас ещё полно времени. Насмешил так насмешил. Лучше пристегнись, ведь полёт будет быстрым. Поддам мощи, чтобы ты не переживал». «О!» — нас вжимает в кресло. «Немыслимо». «А ты думал, в сказку попал?» «Это тебе не обоссанная повозка, это настоящее произведение инженерного искусства», — гордо заявляю я. «Так зачем нам нужно вернуться в ваш город?» «Ты же сказал, что надо остановить работу любым способом, так?» «Да». «Их есть у меня. Многотонный такой способ, который надолго отобьёт желание работать на рудниках. Конечно, я ещё не успел рассчитать мощность, но по примерным подсчётам её должно хватить. В крайнем случае спустимся и доделаем всё вручную». «Я не совсем понимаю, о чём идёт речь», — хмурится Казимир и продолжает держаться обеими руками за кресло. «Скоро сам всё увидишь. Кстати, а у тебя как с объёмом маны, а то боюсь что на обратную дорогу может и не хватить?» «Не так много, как у тебя, и тем более не так много, как у Серафимов. Но по человеческим меркам вполне достаточно». ха, -ха, -ха. вновь ржу, Аки-Конь. «Ты сравнил меня с этими крылатыми убожествами? Я тебя умоляю». «Нет, конечно, есть странствующий алхимик, до которого мне очень далеко, но не думаю, что найдётся хотя бы десяток серафимов, которые превзойдут меня по объёму маны». «Если бы в тебе не было демонической крови, то я бы мог сказать, что этим можно гордиться. Но твой уровень жизненной энергии настолько мал, что любой высший демон переплюнет тебя в несколько десятков раз», — парирует Казимир. «Какой-то ты неправильный». «Уж какой есть. Кто бы мне в детстве показал все эти техники клана греха?» «Осмадей тот ещё хитрец. Сунул, вынул и пошёл. Папаша, блин». «Хочешь сказать, ты не такой? Думаешь, ни одна из девушек, с которыми ты спал, не забеременела? Чушь!» «У меня есть золотое правило. Не кончать в Тамару. Конечно, небольшие шансы всё равно остаются, но я сильно сомневаюсь, что осмадей придерживался подобной схемы». «Ты прав. Высшие демоны считают людей мусором. А поэтому какой смысл им сдерживаться? Бери то, до чего можешь дотянуться. Вот наш девиз». «Истинные капиталисты». Наступает неловкая тишина, и я спешу её нарушить. «Кстати, а как там дела с нашим маленьким рогатым принцем?» «Продвигаются», — коротко отвечает Казимир. «А поподробнее? Вроде бы я проверку на доверие прошёл, разве нет? Понимаю, обо всех планах мне никто не расскажет, но ты же понимаешь? Ничего, что я на «ты». Решаю на всякий случай уточнить, но тот никак не реагирует. «В общем, то же понимаешь, что нам с милисой нужно знать, к чему всё идёт?» «Поздравляю с женитьбой», — ошарашивает он. «Чего? Как то узнал? Ни один голубь не успеет долететь за это время». А, кажется, понял. Вы заслали своего агента, который общается с вами при помощи этого шара, который ты держишь между ног». «Рэйвенхолл стал стратегически важным объектом, а поэтому прямая связь попросту необходима», — подтверждает мою догадку Казимир. Так что там с новым королём? Я всё ещё жду подробностей. Сейчас мы избавляемся от всех, кто может заявить своё право на престол. Это же скольких придётся перебить? Многих. Не считая бастардов, отпрысков их не снарожали достаточно, — сетует Казимир. Признаться, их чересчур много. И что потом? Разве вас не заподозрят? У нас всё схвачено. Мы готовим покушение, которое сможем отразить, а заодно и предоставим трупы неудавшихся убийц. Причём сделаем всё максимально прозрачно. Сперва заявим права на трон, а уже потом подстроим покушение. Хм, звучит неплохо. А если состоится настоящая попытка убийства вашего козыря, что тогда? Да и как вы собираетесь доказывать родство? Не переживай. Слухов и связи моей дочери с королём будет достаточно. Не зря же мы их так активно распространяли. Да и многие знают про нашего мальчика. К слову, он ведь не появился на света злона проститутки. «Нет, моя дочь – благородная дама, а поэтому скоро он останется единственным, у кого будут права». «Ладно, предположим, что всё получилось». «Так и будет», – перебивает Казимир. «Хорошо. И что дальше? Каковы приоритеты вашей стратегии? И нет, я не шпион. Просто хочу понять, в какой момент мы с Мелиссой сможем получить причитающееся нам. Да и что там с Серафимами? Мы их отшили, но ты наверняка знаешь, что рано или поздно всё дойдёт до открытого боестолкновения. Какие у вас планы на этот счёт? Они уже начали подозревать нас во всех бедах. Но пока что это всего лишь подозрение. Наша радословная скрыта в веках, а поэтому Серафимы не знают о моей семье. Другими словами, с войной на острова они не полезут. Возможно, будут какие-то локальные интервенции в попытках захватить точки интересов, но не более. Ага, то есть к нам в гости они заглянут. Хотя сказать по правде, их почивший посланник заявил об этом открытым текстом. Устало вздыхаю. «То есть воевать придётся нам. Вы нас поддержите?» «Всё будет зависеть от того, успеет ли мой внук сесть на трон. Если да, то как новый король он будет обязан вмешаться. А если битва за трон будет ещё идти, то вам придётся отдуваться самим. Как дед Мелисы я могу что-то сделать, но риск слишком велик. Ведь в прямом столкновении Серафимы могут узнать о нашей родословной». «Я всё понял. Ты тактично намекаешь, что, мол, разгребайте своё дерьмо сами. Ну-ну». В таком случае нам понадобятся всевозможные сведения о перемещении крылатых. У вас же наверняка там целая шпионская сеть. Не без этого. Вот отлично. Сдавайте нам всё, что только можно, а там мы уже решим, как Серафимов извести и ваших шпионов не подставить. Хорошо, решим пока на этом. О, это и есть кратер от того взрыва. Казимир показывает на дырку в долине рудников. Ага. Жахнуло так, что мы едва живы остались. «Но что спровоцировало столь мощный выброс энергии?» «А это я тебе сейчас покажу». Спускаюсь в самый центр и гружу на борт самый большой кристалл размером с автобус. «Да, это электрум». «О, великая мать!» — ахает Казимир. «Но как такое возможно?» «Столько веков добываете кристаллы и не удосужились копнуть поглубже?» «Ага. Зачем автоматизировать производство и делать его более эффективным? Лучше отправить заключённых хреначить кирками». Иногда я попросту не понимаю логику вашего мира. Откуда столько упертых баранов?» «Ты хочешь сбросить его на рудник?» Казимир игнорирует мой вопрос. «В точку». У меня дрожит рука. Ведь страшно подниматься в воздух. Не могу себя заставить нажать на кнопку. «Но ведь эта твоя летающая повозка так дергается. Электрум же взорвется». Впервые в его голосе я слышу страх. «Возможно». Собираюсь с духом и все-таки начинаю взлет. «А может и нет». «Ты самоубийца?» кричит Казимир. «Я отказываюсь в этом участвовать». «Дверь там», показываю я и продолжаю набирать высоту. «Мы не сможем его упаковать и не вызвать лишних вопросов. Но, как ты видишь, я изменил форму грузового отсека так, чтобы она полностью повторяла очертания кристалла. Он крепко зафиксирован, а поэтому риск минимален». «Ты точно сумасшедший», шепчет Казимир. «Даже если мы его довезем, то что случится, если он взорвется? Разве нас не заденет?» Ты владеешь защитными заклинаниями? Железный щит хотя бы сможешь создать? Да. А свинцовый? Эм, нет. Ладно, сойдёт и железный, отмахиваюсь я. Тот кратер — это и есть результат эксперимента с электрумом. Вы подорвали точно такой же? Казимир пытается найти логичное объяснение моим действиям. Жить скучно. А что может быть веселее, чем большой бабах? Наигранно вгоняю его в ещё больший ужас. После одинокой скалы во мне что-то ёкнуло. Возможно, теперь я принадлежу к клану Алых Мазоку. «К кому?» — хмурится Казимир. «Да так я о своём. <puppy> да не парься ты так, всё будет в шоколаде». Подружески хлопаю его по плечу. «Сто раз так делал». «Но ты же сказал». «Ой, да хватит тебе!» — перебиваю я. «Один раз живём, как говорится. Ну, кто-то два. Но то такое». «То есть ты решил нас убить? Так и скажи». «Отнюдь». Сейчас мы стараемся убить двух зайцев одним взрывом. Проверим мощность, заодно и выполним задание от твоих повелителей. Видишь, все в плюсе. А электрум нам понадобится в боевых целях, поэтому испытания нужно проводить уже сейчас. Однако расходовать столь ценный ресурс впустую глупо, потому-то я и пошёл на риск. Сумасшедший. Было бы у нас побольше времени, тогда протестировали бы на меньших масштабах. Но раз уж серафимы очень спешат, то и мы обойдёмся без лишних проверок. Вновь наступает тишина. «Вот скажи, разве тебе не интересно? Таких кристаллов ещё никто не видел, а мы взорвём один из них. Историческое событие не иначе...» «Меня утешает лишь одно. Если мы выживем, то в будущем сможем использовать электрум в качестве оружия судного дня». «О, как заговорил», — надменно хихикаю. «Ты уж объясни рогатым хозяевам, что рудник Рэйвенхола — это нечто большее, чем просто источник бытового электрума. Нет, теперь мы добываем и боевой». «Мне кажется, что я лишусь возможности разговаривать, ведь сдохну вместе с тобой». Казимер тщетно пытается скрыть уныние и печаль. «Ты лучше дорогу показывай, хоть немного отвлечёшься». «Мы ещё не добрались до материка». «Взлетим повыше, чтобы заранее определиться с направлением». «Мы набираем высоту и несёмся на огромной скорости к землям Серафимов». Казимер рассказывает, что изначально континент поровну принадлежал обеим расам, и границы менялись незначительно». Но в какой-то момент всё вышло из-под контроля. Как я и думал, Серафимы сплотились вокруг общего горя и, вопреки ожиданиям, развязали самую кровавую войну, уничтожая всех демонов, до которых могли дотянуться. Более жестокого противостояния эта планета ещё не знала. В общей сложности погибло около сотни миллионов демонов, а потерях среди крылатых умалчивает. Но Казимир утверждает, что они были сопоставимыми, хоть и немного меньшими. Легенды гласят о сокрушительной победе Серафимов, но ведь не зря же говорят, что историю пишут победители. По словам Казимира, тот бой был равным, но негативная мораль сыграла с демонами злую шутку. У Серафимов было уйма мучеников, а вместе с ними ещё больше бойцов, готовых отдать жизнь ради мести. А вот демоны имели только непонятную жертву, которая сделала только хуже и ослабший политический строй. Скорее всего, если бы не эта идиотская идея с убийством всех Серафимов, находившихся в столице. то война могла закончиться там, где и началась. Но что было, то было. Демоны проиграли, и сейчас у них попросту нет ресурсов, чтобы захватить материк. А вот острова — это дело другое. Даже в самом худшем случае крылатые товарищи не смогут высадиться, ибо их будут ждать. А воевать в таких условиях невозможно. Скорее всего, начнутся санкции, остановка морской торговли и много чего ещё. Но, думаю, демонам это только на руку. Они смогут править и перестанут прятаться. «Острова — это ничтожный клочок земли в сравнении с материком, но всё лучше, чем жить в изгнании. По слухам, лавовые земли — это настоящий ад, а поэтому острова для демонов станут раем. И мне выгодно, чтобы всё случилось именно так, ведь я стану одним из кузнецов победы, и, к моему счастью, демоны своих не бросают, остаётся лишь стать одним из них. Пока что всё идёт по плану, надеюсь, так оно и будет». «Вон там», — показывает Казимир. «Точно?» — спрашиваю я. «Обидно будет промахнуться». «Уверен», — заявляет он. «Такие высокие и острые горы могут быть только на южном руднике. А вон та светящаяся дорожка — это повозки с заключёнными. Жаль, что многие ещё не успели приехать. Так мы бы избавились от рабочей силы». «Долго удерживать нас в воздухе я не смогу, а поэтому будем сбрасывать. Но сперва зависнем над долиной и поднимемся повыше». «Так я и делаю». «Ну что, думаю, запасов пару километров должно хватить». «Приготовься!» «Да как к такому можно приготовиться?» Его лицом завладела паника. «Понеслась! Бум-бум, шоколака!»